Глава девятнадцатая После нашего прибытия в город мы с Эйданом остановились в небольшой, но уютной гостинице. Комнаты были простыми, но чистыми, а хозяин оказался приветливым человеком, который с радостью предоставил нам лучшие места. Следующие несколько дней прошли в увлекательных, в том числе и для меня, беседах. эйдан засыпал меня вопросами о северном континенте, и я с удовольствием делился своими знаниями. При этом и сам узнавал различную информацию об устройстве Южного континента. И, как я понимал, Эйден выдавал гораздо больше информации, чем я мог бы получить в любом другом месте, не будучи членом секты. Я рассказывал ему о величественных горных хребтах, покрытых вечными снегами, о бескрайних степях, где травы колышутся под ветром, словно зеленое море, о глубоких лесах, хранящих тысячелетние тайны, о сектах, духовных зверях, и отшельниках, что живут в этих местах. Особенно Эйдана интересовали духовные звери, обитающие на моей родине. Я описывал ему огненных лисиц, чьи хвосты оставляли в воздухе след из искр, и ледяных волков, способных замораживать все вокруг одним лишь дыханием. Рассказывал о громовых орлах, в чьих крыльях таилась мощь молний, и о земляных медведях, чья кожа была тверже любой стали. «А есть ли у вас водные существа?» — спросил Эйден. Его глаза горели любопытством. — О, их множество! Например, есть жемчужные скаты. Их тела покрыты чешуей, переливающимися всеми цветами радуги. А в центре лба у них растет настоящая жемчужина, способная управлять водными потоками. Есть всякие спруты, но они больше мерзкие, чем интересные. Эйден внимательно слушал, время от времени делая заметки в своем блокноте. — Но что меня действительно удивило, так это то, что большую часть времени он проводил за рисованием. Его кисть двигалась невероятной скоростью, оставляя на бумаге точные и детальные изображения всего, о чем я рассказывал. Однажды, когда я закончил рассказ о великих сектах нашего континента, я заметил, как Эйден внезапно замер. Его глаза закрылись, а тело окутало легкое сияние. Я почувствовал, как воздух вокруг него начал вибрировать от концентрации С. «Настолько сильно, что мне даже присутствовать рядом было не очень приятно. Но я пересилил себя». «Эйден!» – позвал я, не стоит ли его беспокоить. Через несколько мгновений сияние исчезло, и Эйден открыл глаза. На его лице играла довольная улыбка. «Прорыв!» – сказал он, заметив мое удивление. «Твои рассказы помогли мне достичь нового уровня понимания мира. Я благодарен тебе, Джин. Я был поражен. Прорыв уровня совершенствования прямо на моих глазах. Так просто? И это все благодаря моим рассказам? Но как? Спросил я, не в силах скрыть свое изумление. Эйден рассмеялся. Его смех был легким и беззаботным, словно у ребенка, получившего долгожданный подарок. «Видишь ли, Джин, мой путь совершенствования немного отличается от обычного», — начал он объяснять. «Мои прорывы зависят от познания мира и возможности воспроизвести его на холсте. Я изучил почти все, что мог на этом континенте. Разве что только самые глубокие секреты других сект и закрытые области не затронул. Но тут, знаешь, как бывает, подобные возможности выпадают раз за жизнь. В итоге я попросту застрял. Для возвышения мне недостаточно простых медитаций». Мне нужно новое знание, новый опыт, новое познание, через которое я прохожу. И твои рассказы, они открыли для меня целый новый мир. Я слушал его с нескрываемым интересом. Такой подход к совершенствованию был мне в новинку. «Позволь показать тебе», — сказал эйдан и достал несколько листов бумаги. То, что я увидел, заставило меня затаить дыхание. На листах были изображены духовные звери, о которых я рассказывал. Огненная леса, окруженная языками пламени. Ледяной волк с глазами, сияющими холодным светом. Громовой орел, расправивший крылья, по которым пробегали молнии. Каждый рисунок был настолько детальным и живым, что, казалось, звери вот-вот сойдут с бумаги. При этом практик, создавший эти рисунки, никогда не видел их. Это какими же способностями надо обладать, чтобы создавать подобное? Оказывается, пути возвышения куда обширнее, чем я думал. Это невероятно, выдохнул я, рассматривая рисунки. Но как ты смог изобразить их так точно? Ты же никогда их не видел. Эйден загадочно улыбнулся. Твои описания были настолько яркими, что я смог увидеть их своим внутренним взором. А моя техника позволяет переносить эти образы на бумагу. Затем он показал мне еще несколько рисунков, и я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. На них были изображены люди. Шиниари, погибшая глава Лазурного потока. Мелия, нынешняя глава и ее ученица, а также остальные главы великих сект. Рисунки были настолько точными, что казалось, Эйден видел этих людей вживую. «Как это возможно?» – спросил я, не в силах оторвать взгляд от изображения Шиниари. «Черты лица. Они идеальны. Как можно нарисовать того, кого никогда не видел настолько точно?» «Это часть моей техники», — объяснил Эйден. «Я могу воссоздать образ человека, основываясь лишь на описании его характера и роли. Мой разум заполняет пробелы, создавая наиболее подходящий облик. Это что-то вроде слепка ци на основе воспоминаний, которыми ты со мной поделился. Так сложно объяснить тому, кто не идет моим путем». Я был поражен. Такая способность могла быть невероятно полезной, но в то же время и опасной в неправильных руках. Все же тело нужно подготовить к прорыву. Наш разговор был прерван внезапным шумом с улицы. Мы выглянули в окно и увидели толпу людей, собравшихся вокруг городского глашатая. «Внимание! Внимание!» — кричал он. «Важная новость!» «Сразу четыре секты нашего континента завершили подготовку к открытию забытой гробницы. Барьер ослабевает раз в тысячу лет, и это время пришло!» Толпа загудела от возбуждения. Я посмотрел на Эйдена, ожидая увидеть такой же интерес, но он лишь пожал плечами. «Закрытая гробница?» — спросил я. «Что это?» «Что-то вроде области?» «Древнее место силы», — ответил Эйден без особого энтузиазма. «Говорят, что там хранятся невероятные сокровища и знания, оставленные практиками прошлого. Сам понимаешь, даже то, что для них было ерундой, для нас может стать сокровищем. Да и потоки ЦИ там другие, поэтому могли появляться ресурсы, которых нигде больше не встретишь. Но это также очень опасное место». Многие практики в прошлом погибли, пытаясь проникнуть туда. Я задумался. Такое место могло бы стать отличной возможностью для меня узнать больше об этом континенте и, возможно, стать сильнее. Потому что, как оказалось, если ты хоть на миг перестанешь расти, то останешься на задворках мира практиков. «Ты собираешься туда?» – спросил я Эйдена. «Нет, меня это не особо интересует», – покачал он головой. «Все, что лежало на поверхности, давно вынесли, а идти глубже и рисковать – не мое. Но ты можешь присоединиться, если готов, туда будут брать всех желающих. Как видишь, орут во все услышание. Думаю, ты понимаешь, почему так». «Понимаю. Что ж, в таком случае, думаю, почему бы не попробовать?» – решительно сказал я. «Где находится эта гробница?» Эйден дал мне необходимые указания, и на следующее утро я отправился в путь. Дорога заняла не так много времени, и за это время я встретил множество других практиков, также направлявшихся к гробнице. Воздух был наполнен возбуждением и предвкушением. Наконец, я достиг места, где была обнаружена гробница. Это была огромная равнина, окруженная высокими горами. В центре равнины возвышалось массивное каменное строение, окруженное мерцающим барьером. Вокруг него собралось огромное количество практиков, от совсем юных учеников до опытных мастеров. Я подошел к столу регистрации, где суетливый клерк записывал имена всех прибывших. Судя по всему, какая-то секта вела учет всех вошедших. Правда, непонятно зачем. «Имя! Секта!» – спросил он, не поднимая головы. «Джин! Просто джин! Вольный практик!» — ответил я. Мужчина на мгновение поднял глаза, кинув меня оценивающим взглядом. Затем кивнул и сделал запись в своем свитке. «Вы последние! Мы набрали нужное количество! Могу сказать, что вам повезло!» — сказал он. «Регистрация закрыта! Ждите дальнейших указаний!» Я отошел в сторону, наблюдая за суетой вокруг. Практики из разных сект собирались группами, обсуждая стратегии и делясь слухами о том, что может находиться внутри гробницы. Воздух был наполнен напряжением и ожиданием. Внезапно раздался громкий голос. «Внимание всем! Подготовка завершена! Мы начинаем процедуру открытия барьера!» Толпа расступилась, освобождая пространство вокруг гробницы. Группа старейшин из четырех сект выступила вперед. Они встали по четырем сторонам барьера и начали выполнять сложные пасы руками. Воздух задрожал от концентрации ци. Барьер начал мерцать все сильнее, его поверхность пошла рябью. Затем раздался оглушительный треск, и яркая вспышка света ослепила всех присутствующих. Когда я снова смог видеть, барьер исчез а на его месте образовался огромный провал в земле, ведущий глубоко под землю. Не успели старейшины что-либо сказать, как толпа практиков ринулась вперед. Они толкались и отпихивали друг друга, стремясь первыми попасть внутрь. Я остался на месте, наблюдая за этим хаосом. Краем глаза я заметил, что многие сильные практики, судя по всему, представители влиятельных сект, в том числе четырех главных, что ответственны за открытие гробницы, Не спешили. Они стояли в стороне, наблюдая, как менее опытные практики бросаются в неизвестность. Я понял их стратегию. Те, кто сейчас так спешили внутрь, скорее всего, станут просто разведчиками. Они первыми столкнутся с опасностями гробницы, возможно, даже погибнут, расчищая путь для более сильных. Последние же сэкономят силу для более поздних этапов. Это было жестоко, но эффективно. Даже на своем континенте я сталкивался с подобным. Я решил последовать их примеру и подождать, пока первая волна энтузиастов схлынет. У меня было достаточно опыта, чтобы понимать, в таких местах спешка может стоить жизни. Прошло около часа с момента открытия входа в Калгурскую гробницу. И именно так ее назвал старик, который зарегистрировал меня в число исследователей и поток практиков, стремящихся попасть внутрь, начал постепенно иссякать. Теперь я заметил, что более опытные и сильные люди начали свое неспешное движение к входу. Их шаги были уверенными, а лица выражали сосредоточенность и решимость. «Пора», — сказал я себе, глубоко вздохнув и направившись к темному проходу, ведущему в глубины гробницы. Спуск оказался долгим и извилистым. Ступени, высеченные в камне, были скользкими от влаги. Воздух становился все более тяжелым и спертым по мере того, как я углублялся под землю. Я активировал свою технику звездной ЦИ, создавая небольшой светящийся шар, который плыл передо мной, освещая путь. Наконец спуск закончился, и я оказался в огромном подземном зале. Потолок терялся где-то высоко во тьме а стены были покрыты древними барельефами и надписями на языке, которого я не мог прочесть. Воздух здесь был насыщен до такой степени, что казалось, будто она течет вокруг меня, подобно невидимой реке. «Невероятно!» – прошептал я, оглядываясь вокруг. Зал был заполнен останками тех, кто пришел сюда до нас. Скелеты в полуистлевших одеждах лежали повсюду. Некоторые все еще сжимали в костлявых пальцах оружие или артефакты. Я заметил несколько свежих трупов. Очевидно, жертвы первой волны практиков, которые поспешили внутрь. По всему залу были разбросаны обломки древних механизмов и остатки ловушек. Многие из них были уже активированы, но я все равно двигался с предельной осторожностью. Опыт подсказывал мне, что в таких местах опасность может таиться где угодно. Вдалеке я услышал звуки борьбы. Группа практиков сражалась с каким-то чудовищем, похожим на гигантского скорпиона, с телом из черного камня. Его панцирь отражал их атаки, а острый хвост сеял смерть среди них. «Берегись его жало!» – кричал один из практиков. «Оно пробивает любую защиту!» Я решил не вмешиваться в этот бой. Вместо этого я направился в сторону небольшого прохода, который, казалось, вел в менее исследованную часть гробницы. По пути я натолкнулся на небольшую рощицу странных растений. Их стебли светились мягким голубоватым светом, а листья были похожи на тонкие кристаллы. Узнать их мне не довелось, но внутри определенно чувствовалось немалая и достаточно насыщенная ци. Осторожно, используя одну из специальных техник сбора, Я добыл несколько цветков и аккуратно спрятал их в свой пространственный карман. Эти растения могли оказаться бесценными для моего дальнейшего совершенствования. В крайнем же случае их можно просто продать. Продвигаясь дальше, я столкнулся с группой практиков, которые пытались открыть какой-то сундук. Их попытки были тщетными. Сундук был защищен мощной формацией. Проклятие! Выругался один из них, ударив кулаком по крышке сундука. «Эта штука не поддается! Формация высшего ранга! Тут нужен кто-то посильнее!» Я хотел было предложить свою помощь, но вдруг почувствовал странное колебание Ци неподалеку. Оставив группу с их проблемой, тем более они не заметили меня, я направился к источнику этого ощущения. Вскоре я оказался в небольшом боковом проходе. Здесь было множество скелетов, словно они охраняли что-то важное. Я заметил группу практиков, которые выходили из этого прохода с разочарованными лицами. «Пустая трата времени», — сказал один из них. «Тут только скелеты и тупик». «Странно», — ответил другой. «Столько мертвых. Тут явно что-то было». «Значит, уже все давно вынесли. Еще до нас». Они прошли мимо меня, не обратив особого внимания. Я же, движимый любопытством, решил проверить этот проход сам. Как только я вошел, я почувствовал, что что-то здесь не так. Воздух был насыщен тонкими потоками Ци, настолько слабыми, что их было почти невозможно заметить. Благодаря моей повышенной чувствительности к энергии и происхождению с другого континента, я смог уловить эти потоки. Медленно продвигаясь вперед, я внимательно изучал каждый сантиметр стен. И вот в самом конце прохода я заметил едва видимый узор на стене. Это была скрытая формация, настолько тонкая и сложная, что ее активация требовала невероятно точного контроля над ЦИ. «Вот оно что!» – подумал я. «Эта формация требует минимального количества энергии для активации. Практики с этого континента, привыкшие к высокой концентрации ЦИ, просто не могут увидеть настолько незначительные нити энергии. Я сосредоточился, уменьшая поток своей ци до едва ощутимого уровня. Затем, очень осторожно, я направил эту тонкую струйку энергии в формацию. Раздался тихий щелчок, и часть стены начала медленно отодвигаться, открывая скрытый проход. Я улыбнулся, довольный своим открытием, и шагнул внутрь. Проход вел в небольшую комнату, которую, судя по всему, никто не посещал веками. Здесь было несколько древних артефактов, покрытых толстым слоем пыли, и несколько свитков, которые, несмотря на свой возраст, выглядели так, будто их написали вчера. Я начал осторожно изучать находки, когда вдруг почувствовал изменения в потоках Цы вокруг меня. Воздух словно сгустился, и я услышал странный механический звук. Обернувшись... Я увидел, как из ниш в стенах выдвигаются фигуры. Это были марионетки, древние боевые конструкты, очевидно созданные для защиты этого места. Их тела были сделаны из какого-то темного металла, а глаза светились зловещим мерцающим светом. Я сразу почувствовал, что эти создания намного сильнее меня. Духовная энергия внутри них была плотной и мощной, явно превосходящей мой нынешний уровень. «Разбуди, как будешь изучать новые вкусные артефакты, ладно?» Боркнула чешуйка, на миг выглянув из-за воротника, и, не найдя ничего интересного, нырнула обратно. Кажется, она даже не сомневалась, что с этими противниками я справлюсь.